Глава третья. Мертвое озеро. Фёдор не ожидал. Максимус и остальные отправились с ним. У Фёдора закончились все доводы, чтобы отговорить их, да и сил не осталось. «Не хочу, чтобы вы погибли», — в очередной раз сказал он. «Не тебе решать», — отрезал Максимус. «Ты Алену свою не спрашивал, и мы тебя не станем». Максимус тоже надумал идти за живой водой. Фёдор радовался этому и стыдился своей радости. «Всё же находиться в компании не то, что одному. Среди попутчиков ты под прикрытием, и не надо бояться ночевать под открытым небом и думать о том, как раздобыть еду. Проще, есть на кого понадеяться». После недолгих размышлений Максимус оставил кишку с мёртвой водой возле фонтана, решив, что заберёт на обратном пути. Грелку Фёдор положил рядом. Нечего лишний вес таскать. «Или вернемся», — подытожил Максимус, «или она нам больше не понадобится». Семаргл воспринял поход как развлечение и теперь крутился вокруг Федора и Максимуса, путался под ногами полкана, который даже споткнулся пару раз, но деятельного симаргла это не остановило. Федор закинул рюкзак за спину и неожиданно ощутил небывалую легкость, будто валун с души свалился. До этого момента он жил в огромном напряжении под гнётом тяжести, которую тащил за собой. Теперь Рубикон перейдён, все сомнения позади и будь что будет. Фёдор бросил прощальный взгляд на фонтан с мёртвой водой. Девушка с веслом смотрела вдаль с равнодушным видом. Струи воды омывали её спортивное тело, и, казалось, она, подобно Афродите, шагает навстречу людям, чтобы принести в мир любовь. Полкан хлопнул его по плечу. — Ничего, недолго ей одной куковать. Скоро пионерия подтянется, веселее будет. Он подмигнул Федору. — Присядем на дорожку. Оле не хватало только баулов с вещами. Она выглядела жительницей провинциального городка, томящейся в ожидании скорого поезда, который останавливается у перрона всего на одну минуту. Фёдор внезапно ощутил тоску, которая случается, когда приходится проститься с чем-то родным и привычным. Остальным тоже передалось его настроение, и только Семаргл стучал по земле хвостом в предчувствии прогулки. но «Ну, с Богом!» — от Максимуса было странно услышать обращение к высшим силам. Фёдор думал, так говорят лишь глубокие старики, вытаскивая это выражение из омута в памяти. Хотя и место, и время подходящее, чтобы подобным образом ознаменовать продолжение пути. Словно случился некий перелом, и надеяться можно только на везение, дарованное богами. Федор узнал о Максимусе то, что не хотел бы знать. Да и Максимус вряд ли счастлив, что разоткровенничался. Федор не понимал, каким чудом удержался, чтобы не бросить в лицо Максимуса жестокие слова. Тот сам струсил и подбивал на это Фёдора, но сдержался. Не ему судить. Пусть Максимус сам разбирается. Это его ноша. И Фёдор не хотел бы оказаться на месте попутчика. Да и нельзя использовать чужую откровенность, чтобы сделать больно. Они миновали фонтан и свернули в сосновую аллею. Деревья росли на расстоянии друг от друга. Их пышной кроне ничто не мешало. Они раскинули ветви руки во все стороны. Кора, цветом напоминающей обожженную глину, была покрыта глубокими трещинами, точно морщинами. Толстыми корявыми стволами сосны походили на застывших исполинов, величественных, сохранивших призрак былой силы. — Какой тут воздух сладкий! — заметила Оля, и Фёдор вдохнул полной грузию. — Да, дышится легко. пахло хвоей и прелой землей. Сквозь редкие ветви пробивалось солнце, окрашивая иглы в золотисто-рыжий цвет, отчего сосны казались увенчанными коронами. На синем небе не было ни единого облачка, и сочетание пронзительно-желтого, синего и терракотового цвета почему-то напомнило Федору об Эдеме, первозданном рае, откуда человечество было изгнано. Что ж... Фёдор и его попутчики сами покидают это место, но на душе стало тоскливо, будто он лишился чего-то важного в жизни. Сколько раз ходил за мёртвой водой, а уходить отсюда было всегда невмоготу. Максим обернулся и посмотрел в просвет аллеи, в конце которой белела статуя девушки с веслом. Сердце заныло от неясного предчувствия, «Наверное, ему не вернуться больше сюда». Но Максим прогнал тоскливые мысли. Что жалеть, когда выбор сделан? Он не собирался рисковать жизнью, но что-то в нем надломилось в тот миг, когда Федор произнес, что Максим поступил бы так же. Не поступил. Не смог. Отказался. Проиграл. И уже двадцать лет жалеет об этом. «Ну и что, что Лиза умерла?» И его возвращение с водой ничего не изменило бы. Про себя он знал бы, что сделал все возможное, что смог прыгнуть выше головы и сорвать звезду с неба. А Максим вернулся, как побитый пес, и живет с этим знанием. Точнее, не живет, а существует. Разве это жизнь? Без семьи, друзей, без привязанностей. Единственный друг среди ходоков, сгинув за ручья, когда отправился, как Федор, за мечтой, тогда еще искали живую воду. А потом даже упоминать про нее запретили, потому что все, пустившиеся в экспедицию, пропали без вести. А Максим не дурак, он не пошел. Мечта мечтой, но списки умерших пополнялись, и попасть в них не хотелось, потому, когда друг позвал с собой, отказался. Это не было предательством, как с Лизой. Оба были люди взрослые, Максим друга отговаривал, приводил аргументы, а что тот не послушался, так его выбор. Почему Максим решил пойти вместе с Федором, он и сам не понимал. Не только из-за Федора, но и из-за других. Оля твердо намерилась сопровождать парня, а за ней полкан потянулся. «Пропадут они без Максима, как пить дать? А еще из-за себя. Дать шанс исправить ошибки». простить себе предательство вольное и невольное. Он встряхнул изрядно опустевший рюкзак. Припасы почти подошли к концу. Наученный горьким опытом, Максим брал еду с запасом, минимум на неделю. Но теперь едаков двое, а аппетит у Федора хороший, как у всякого растущего организма. Придется думать, как запасы пополнить. Зверей тут не водилось, аномальное место. Ни разу Максим не натыкался на следы животных, лишь редкие птицы давали о себе знать. Возможно, в озерах водилась рыба, но Максим никогда не слышал, чтобы ее ловили. Вероятно, кто и пробовал, но сообщать об этом не спешил. Почему-то люди избегали есть то, что росло в заручье, даже спелую малину не пробовали, в голову не приходило. Но теперь придется. Максим присмотрелся к знакам. Они отсутствовали. Заручий не хотела подсказывать ходокам, куда идти. «В этом-то и дело», — понял Максим. «Они просто блуждали здесь, пока не умерли с голода». Почему-то эта мысль не ужаснула его. Максим примирился с возможной смертью. Только жаль было Федора, а еще больше его родителей, которые наверняка ночей не спят из-за сына. Они полдня шли по лесу. Тот вроде оставался прежним, но что-то в нем изменилось. Максим не смог сформулировать, понимание ускользало. А потом раз — и дошло. Птицы. Пара воронов кружила в небе, выискивая добычу. А если есть хищники, значит, полное добычи — закон леса. В ответ на раздумья Максима раздалась дробь. Дятел стучал по дереву. «Полкан, мы все еще в заручье?» — уточнил Максим. Полкан поглядел по сторонам и пожал плечами. «Вроде да». «А точно, не знаешь?» «Да кто поймет?» — отмахнулся тот. «Местность незнакомая, я тут раньше не был». «Давайте я!» — вызвался Семаргл. Он поднялся над деревьями и долго кружил в воздухе облаев воронов. «Непонятно», — сообщил он, спустившись. «А там...» — он мотнул башкой вправо. «Вроде вода есть. Вонючая!» максимы и остальные прошли немного, когда между деревьями что-то сверкнуло. Еще раньше путники почувствовали запах тухлых яиц. Небольшое озерцо располагалось между деревьями. На его поверхности блестела тонкая корка льда. «Что за чудо?» — полканно хмурил брови, отчего на идеальном лбу пролегла вертикальная морщина. «Водоем какой-то!» Оля с любопытством разглядывала озерцо. Оно и впрямь удивляло. Вода серебристо-голубого цвета, на глубине — цвета медного купороса. Покрывавший озеро лед больше походил на куски слюды. Время от времени из разломов вырывались пузырьки газа. «Лечебное?» — полкан с интересом всмотрелся в озеро. «Если в нем только в противогазе купаться...» Максим заметил, ускользнувшие от внимания остальных, тушки лесных голубей. Но я бы не рискнул. «О, леса дохлая!» Симаргл обнаружил еще пару трупов. Похоже, животные задохнулись от ядовитых испарений. «Страшно мне что-то!» Оля потянула полкана. «Пойдемте отсюда!» Максим был согласен, лучше не задерживаться. Газ, скрытый под водой... Способен убить мелких зверей, но, кто знает, возможно, случаются и крупные выбросы, тогда путники рискуют жизнью. «По идее, это и есть мертвая вода», — заметил Федор, когда они удалились от озера. Максим не среагировал, тогда Федор начал развивать мысль. «Она убивает. Помните, в мультфильме одном проверяли, какая вода мертвая, а какая нет?» «Если сунуть ветку в источник с мёртвой водой, листья вянут, а если живой, то оживают». «Логично», — поддержал Фёдор полкан «Но в сказках, а не мультфильмах, мёртвой воде приписывается исцеление телесных ран. Поймал волк-воронёнка и велел ворону, или ты больше по мультфильмам спец». Они заспорили. Фёдор уверял, что создатели мультфильма тоже на что-то опирались. а полка на его доводы лишь насмешливо хмыкал все равно это мертвое озеро упрямился федор спорим в нем даже рыба не водится кто знает глубокомысленно ответил полкан существуют разные формы жизни для некоторых кислород не обязателен максим слушал их препирательство отвлеченно болела голова сперва не обращал внимания А теперь одной таблеткой не обойдешься, противно ломило затылок. Максим остановился и вытащил из кармана упаковку таблеток, достал парочку и запил водой. — А вот это какая вода, по-твоему? — полкан указал на бутылку. — Если дальше разбираться. Федор задумчиво посмотрел на Максима, что-то соображая, и, наконец, сказал, — в озере мертвое, в фонтане целебное, а это необходимое. Без нее человек прожить не в состоянии». Валкан затряс головой. «Силен, лишь бы последнее слово за тобой осталось». Больше всего Максиму хотелось, чтобы эти двое успокоились, и голова перестала отзываться на каждое произнесенное слово вспышкой боли. Он потер висок, это заметила Оля. «Максимушка, плохо тебе?» — обеспокоилась она. «Ерунда!» — отмахнулся он. «Пройдет!» «У волка боли, у медведя боли, а у Максимушки всё-всё заживи!» Оля всерьёз верила, что детский заговор от боли поможет. «Уже лучше», — слегка улыбнулся он. Стоило остановиться на обед, прошли за сегодня достаточно, да и отдохнуть не мешало. Максим осмотрелся в поисках подходящего места и только тогда заметил табличку с названием «Поселение».